Поначалу немцы всерьез полагали, что Густав Фантон угнан пронырливыми британскими военнопленными. Истина вскрылась быстро, сразу после построения на плацу Карлсхагена и поголовной проверки всех узников лагеря. Не хватало десяти русских заключенных, отправленных ранним утром на аэродромные работы. Пока летчики звена Гюнтера Хобома, а также воздушный ас Вальтер Даль пытались перехватить угнанный бомбардировщик, служба СС вовсю выясняла личности сбежавших узников. В течение нескольких минут были подняты все личные дела, прослежены пути от момента пленения до побега. Поднятые на ноги эсэсовцы Зексенхаузена довольно быстро выяснили, что один из бежавших заключенных вовсе не школьный учитель Григорий Никитенко, а летчик-истребитель Михаил Девитаев, служивший в дивизии Александра Покрышкина. Это стало шоком для руководства секретного ракетного центра. Данные немедленно ушли в Берлин. Комендант Грауденс проинформировал о чрезвычайном происшествии командования Люфтваффе, а старший чин СС доложил о нем в РСХА, Главное управление имперской безопасности. Спустя несколько дней на остров пожаловал сам рейс-маршал авиации Герман Геринг. Он приехал на роскошном черном Мерседесе в сопровождении группенфюрера СС Филиппа Боулера. На четырех других автомобилях прибыло несколько генералов из высшего руководства Люфтваффе. Геринг был в бешенстве. Схватив коменданта авиационной части Заладского на кителе, он стал трясти его и неистово орать. «Дерьмоед! Какого черта? Кто тебе разрешал включать пленных русских летчиков в команду аэродромного обеспечения?» Хайнц Грауденс был бледен. Руки его тряслись от волнения и страха за свою жизнь. «Вы сволочи!» — продолжал Рейхсмаршал, обращаясь уже ко всем присутствующим. «Вы позволили украсть новый бомбардировщик каким-то вшивым русским. Запомните, вы поплатитесь за это!» Сопровождавшие Геринга генералы были ошеломлены его несдержанностью и поведением. За всю историю Великой Германии ни один военачальник не разговаривал со своими офицерами в подобном тоне, а рейхс-маршалл продолжал бесноваться, осыпая виновных ругательствами и проклятиями. Комендант робко попытался что-то объяснить, но лишь усугубил ситуацию. «Заткнитесь, Грауденс! Вы — пособник этих негодяев-беглецов!» — осадил его Геринг. «С этой минуты вы сняты с должности и разжалованы в рядовые!» «Вы и ваши дерьмовые летчики предстанете перед военно-полевым судом, после чего всех вас расстреляют!» Расследование чрезвычайного происшествия группенфюрер СС Боулер началось с того, что лично сорвал погоны и орденские ленты с коменданта Карла Хайнца Грауденца. Та же участь постигла и лагерных охранников, которые в злополучный день захвата Хенкеля несли службу на своих постах. Один Вальтер Даль отделался легким испугом и не был наказан, так как после разведывательного полета в Восточную Померанию в его машине не осталось боеприпасов. После завершения расследования на остров приехала многочисленная команда эсэсовцев. Всех арестованных они заковали в наручники, посадили в закрытые грузовики и увезли в неизвестном направлении. Больше их никто не видел. Правда, комендант Грауденс все же избежал жестокого наказания. Личным приказом фюрера он был освобожден за былые заслуги. Вернувшись на аэродром секретного ракетного центра, он продолжил исполнять свои обязанности. А Михаил Девятаев через некоторое время был объявлен в Германии личным врагом Адольфа Гитлера.